свою рыб в мешок, тащит рыб своих назад. Беж деньга 5 рублей, объясняет хозяин. Ах, вот оно что. Нет, не берем, дорого. Мы плывем остаток ноч. Следующий 17-й день побега, прячем лодку в кустах, сами спим в сене. И так же 18 и 19-е сутки, стараясь не встречаться с людьми.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 Хуже быть не может. Где совхоз, там власть и милиция. Да еще первый в республике, значит, стараются. Жму руку Коле. Я к лодке догоняй. С портфелем Вслух говорю. продукты ты мы зря на берегу оставили. Выхожу в сени. Толкаю наружную дверь, заперта. Так ясно.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 В командировке были в совхозе Абая. Хотели на лодке до нижнего района доплыть. до да выше вас там перекат, и сети стоят. Мы сплоховали, перевернулись. Еще смотрит подозрительно, не опуская топора. — Где я его видел? На какой картине? Какой-то блинный старик, грива седая, голова седая.